Глава 29. Я должен был сказать ей то, чего она пока не знала. Я не считал себя тонким психологом, но ожидал, что хоть что-то прояснится. Хотел сказать тебе одну вещь. Светлана подняла голову. Я смотрел в её глаза, стараясь уловить, когда в них мелькнёт нечто, что приблизит меня к разгадке. Самсонов ничего не разрушал. Ты понимаешь, о чём я говорю? Она покачала головой. Он не говорил мне, что ты его жена. В её глазах я увидел недоумение и растерянность. Не он мне сказал, настойчиво повторил я. Совсем другой человек. Она покачала головой, не верила. Это правда, Светлана. Получилось совершенно случайно. Тот человек не знал, что я не в курсе, и проговорился без всякого умысла. А когда он понял, что произошло, уже ничего нельзя было изменить. Она заплакала так, будто и не выплакала все слёзы прошедшую ночь. Слезинки скатывались в стремительно остывающий кофе. Возможно, именно так выглядит настоящее раскаяние. Она сделала неловкое движение, чашка с кофе опрокинулась и скатилась со стола, но Светлана, казалось, этого не заметила. Ты сильно его ненавидела? Я увидел, как она замерла, сидела, опустив голову и молчала. Он не был виноват в том, что случилось, сказал я. Она подняла наконец голову. Во взгляде читались растерянность и боль. Зачем ты меня мучишь? Ну что ты? с фальшивым участием сказал я. Я сам себе не верил в эту минуту, а уж она тем более. Как ты мог такое подумать? Какое? дрогнул я. Как? выкрикнула Светлана. У неё снова задрожал подбородок. истерика Я убила Самсонова? Я, которая его любила? Что ты такое говоришь? пробормотал я. Да ни один из вас ему в подмётки не годится. Вы пыжитесь, пытаетесь казаться настоящими мужиками, а он им был. Вот это слово был, повергло её в совершенно беспомощное состояние, как будто только сейчас она поняла, что Самсонова уже нет и больше никогда не будет. Она зарыдала и рухнула на стул. Это было настоящее горе, искреннее. Я хотел её успокоить, но не смел. Чувствовал себя нашкодившим мальчишкой, случайно прикоснувшимся к такому, чего мне по причине малолетства и знать бы не следовало. И уйти я сейчас не мог. Уход был бы бегством. Оставалось сидеть и колять себя за самонадеянность. "Извини", вдруг сказала Светлана и вышла из кухни, растирая слёзы по лицу. Я слышал, как в ванной зашелестела вода. Светла навернулась минут через 5. Слёз не было, но её выдавали глаза. "Извини", повторила она. "Ты меня извини". Она махнула рукой, давая понять, что прощает меня по причине моего скудоумия. "Просто нервоздаёт", пробормотал я в своё оправдание. Не липая история и тяжёлая ночь. Чувствовал, что говорю не то, но не мог остановиться. Ведь кто-то из нас. Ты понимаешь, самое ужасное, что убил один из нас. И у меня голова кругом идёт. Это не обязательно кто-то из наших. Разве? изумился я. Ну, конечно, негромко и печально сказала Светлана. У него были неприятности, ему угрожали. Ты же сам был тому свидетелем. Напоминала о случае, когда парочка незнакомцев пустила Самсонову кровь в его же собственном кабинете. Теребета исчезли, Напомнил я. А хвост, который все последние дни повсюду таскался за Самсоновым, оказался обычной наружкой. Милиция его сопровождала только и всего. Но почему? Что почему? Не понял я. Зачем милиция следила за Сергеем? Не знаю, проявил я осторожность. Может, он попросил, чтобы его сопровождали? Попросил? фыркнула Светлана. Ты бы видел, как он злился, когда они тянулись за нами. Может, другая какая причина? Пошёл я на попятный. Но факт, ребята, которые угрожали Самсонову и исчезли, никто их не видел, так что на них эту смерть не спишешь. Если только не допустить, что они незаметно проникли в гараж. Они не могли незаметно проникнуть в гараж. Почему? Потому что снаружи дверь в гараж можно открыть только ключом. Вот они и открыли. Светлана покачала головой. Ключ от гаража только один. И Мартынов мне говорил то же самое. Было три штуки, но два из них я потеряла. И ещё, когда мы жили вместе, а третий Самсонов всегда носил с собой. У него была такая связка ключей на металлическом кольце. Точно было. Я видел. Мне эту связку показывал Мартынов. Вот видишь, сказал я. На тех ребят убийство не повесишь. Она посмотрела мне в глаза, тягуче долгим и тоскливым взглядом. И я понял, почему она вцепилась в тех ребят. Потому что если их отбросить, остаёмся только мы. Я, она, Дёмин, Загурский и Кожемякин. И убийцу надо выбирать из нас. Не хочется, потому что это страшно, но по-другому ведь не получается. Я в вашей компании человек новый, продолжал я, и многого ещё не знаю. К людям мне успел как следует присмотреться, но ты-то там не первый день. Светлана посмотрела на меня выжидательно, но уже догадалась, по глазам видно. А о чём я хочу её спросить? Это коллектив, там всякое бывает, и ссоры, и недоразумения. На твоей памяти Самсонов кого-нибудь обидел? Я имею в виду по-настоящему. Поскольку она была совсем не глупой женщиной, то сразу, конечно же, отделила зёрна смысла от словесной шелухи и замерла, не говоря ничего. Потому что я спрашивала её, кто по её мнению мог убить Самсонова. Хотел, чтобы она пальцем ткнула. Не знаю, пробормотала после долгих раздумий. Я смотрел ей в глаза, будто хотел загипнотизировать, но у меня ничего не получилось. Через час я ушёл от неё. Она не пыталась меня удержать. Мне пришлось взять машину, потому что на метро я попросту не добрался бы до своей квартиры. В голове шумело, и ноги подкашивались. Страшная ночь напоминала о себе. Я думал, что засну сразу же, как только доберусь до постели, но 5 минут сна у меня всё же отняли. Телефонный звонок. Это была Марина. Ты опять провёл ночь в квартире жены, осведомилась она, даже не поздоровавшись. Я звонил тебе. Я только что вернулся. От жены? От тёщи, взорвался я. На блины ездил. Она могла, конечно, бросить трубку, и я остался бы виноватым, но этого не произошло. Я соскучилась по тебе, сказала она примирительно. Вот тогда я и почувствовал себя неправым. Извини. У меня была жуткая ночь. Что-то случилось? Да. Самсонова убили. Марина ухнула и замолчала. Я тоже молчал. Самсонов? Это тот самый? уточнила она на всякий случай. Да. Тот самый Самсонов. Телезвезда. Любимец всей страны. Какой кошмар! сказала Марина. Я абсолютно был с ней согласен. Когда это случилось? Вчера вечером. Было слышно, как она вздохнула. Я чертовски устал. Хочешь отдохнуть? Да. Отдыхай. Она снова вздохнула. А я буду ждать. Чего? Ничего, поправила она меня. А кого? Тебя. На весь огромный город это был единственный человек, который готов был меня ждать. Кто не испытывал чувства тёплой признательности к кому-либо, тот никогда меня не поймёт. Маринка, тебе, конечно, никогда не быть моей женой, но ты для меня лучше, чем жена. А так бывает? не поверила она. Её голос не давал мне утонуть в чёрной промоине одиночества. Бывает. Сейчас я отосплюсь, а вечером мне позвони. Во сколько? В 6. Ну что ты? засмеялась она. Я как не как замужняя женщина, И в 6 буду кормить своего благоверного котлетами. Значит, в 3. А ты успеешь отдохнуть? Ну, конечно. Смотри, снова засмеялась она. Уставший ты мне не нужен. Правда? опечалился я. Конечно, я вру, ты мне нужен любой. А может, плюнуть на все условности, отобью её у мужа и увезу в Вологду. Чего она вцепилась в эту московскую квартиру? Я целую тебя, прошептала Марина. Уедешь со мной? И ни о чём не будет жалеть. Вот только закончим это дело с Самсоновым. Вспомнив о Самсонове, я помрачнел. Нет ничего хуже, чем отгрыз возвращаться к действительности. Пока. Так я позвоню тебе в 3. Зачем звонить? Просто приезжай. Я положил трубку, добрался до кровати и тут же отключился.